Посмотрев на свою работу, а точнее на то, что осталось от этой крикливой жабы, я сделал несколько наклонных движений туловищем, чтобы размять тело. Эх, чувствую, завтра на мне скажется подобная нагрузка. Думаю, все кости будет ломать. Надо что-то делать уже с этим захудалым тельцем. Спокойно развернувшись, я просто направился обратно домой. Наконец-то тишина. Только вот уже на пороге дома меня встретили удивленные сестры. «Жив!» – радостно защебетала Аля. «Братик, что там было?» «Рик, ты с ума сошел!» – тут же вмешалась с ними. «Ты?» Старшая сестра смотрела на меня с таким безумием в глазах, словно не знала, приняться орать или же обнять. В итоге она с облегчением выдохнула и со слезами на глазах продолжила говорить. «Слава богу, я так испугалась!» «Да ладно тебе, чего бояться-то?» Эта жаба не такая уж и страшная. — За тебя испугалась, дурак! — слегка повысила она голос. — Не делай так больше, понял? — Ну... — почесал затылок. — Ладно. Я принял решение согласиться с ней по одной простой причине. Так гораздо проще и быстрее заставить ее замолчать. Все эти споры ни к чему хорошему не приведут. Это я уже давно понял. — Так а что там было? — снова затараторила мелкая. — Монстр ушел? А что за гром такой был? И так рядом мне показалось, что молния ударила прямо в наш дом. Алис с восхищением развела руками, словно пыталась показать, насколько огромной была там молния. «Хм, было близко», — ответил я. «Молния действительно ударила, только она попала в жабу». «Ого!» — восхищенно округлила она глаза. «Серьезно, ты не шутишь? Это боженька ее наказал». «Ой, я тут же сморщился и молча кивнул, а потом добавил. Наверное». В любом случае этой зеленой тварюге не повезло, она забрела не в тот двор. «А можно посмотреть, что с ней стало?» – взмолилась мелкая, глядя то на меня, то на Нину. «Ну и я бы не советовал, хотя мне пофиг. Короче, вы делайте, что хотите, а я спать пошел».